По одной доктор закладывал папки в портфель. Термина он так и не припомнил, но голос его вернулся к прежней ласковой интонации, возникающей иногда между супругами в первую брачную ночь и почти всегда присутствующей между психиатром и его пациентом. Фобия — Афанасий Николаевич, отклонение от социальной нормы — болезнь. Вам повсюду мерещатся три шестерки. Папки не умещались в портфель, и он вынужден был применить силу, надавил. Замочки защелкнулись. Вам все время хочется молиться, каяться, бежать. Все свои неприятности вы приписываете проискам нечистого зверя. Он вздернул голову и посмотрел на меня пытливо, не правда ли? Всматриваясь в доктора, я искал знакомый уже темный след. В очертании лица, в дрожании пальцев, в голосе, в этом набитом портфеле искал и не находил. Даже запах у доктора был хороший. Тройной одеколон с ничтожной примесью коньячного перегара. От американки и санитаров пахло совсем иначе. Еще от Вячеслава Викторовича сильно пахло кофе. — Боитесь ответить, — сказал он. — Боитесь. Зверя во мне пытаетесь распознать. А его во мне нет. Губы доктора дрогнули, и скривились как будто он сдержался, чтобы показать язык. Нету! Он горько вздохнул. Он уже стоял в застегнутом плаще, а рядом с ним на портрете возвышался другой психиатр, учитель, любимец Адольфа Гитлера, Эдуард Вагнер. Так получилось, что оба психиатра, и увековеченный в портрете, и еще живой, оказались стоящими в одной позе. Я непроизвольно сравнил. В белом халате, в полный рост, Вагнер выглядел, в отличие от своего последователя, независимо и величественно. Рука уперлась в тощее бедро. В галстуке серебряная булавка, зеленые глаза смотрели на меня, как живые, с ехицей сквозь круглые очки. Вячеслав Викторович проследил мой взгляд и повернулся к портрету. Он явно колебался И в просветлении, вызванном уколом, я отчетливо осознал это колебание. Доктор хотел сообщить мне что-то чрезвычайно важное. Главное, он уже принял решение все мне рассказать, но не мог скомкать тему. А на долгий серьезный разговор просто не оказалось времени. «Очень прошу вас, Афанасий Николаевич, не убегайте из клиники до моего возвращения», попросил он, подходя к двери и поворачивая в замке ключ. «Это очень опасно, но я обещаю, очень скоро вы окажетесь на свободе. Даю слово». «И вы это говорите?» В тон отреагировал я. «Вы? Вы же сами пытались меня убить!» «Глупости!» — сказал доктор. «У меня не было необходимой аппаратуры. Излучатель привезли только сегодня. Вы видели броневик?» Я неуверенно кивнул, припоминая, провоцируя вас на кладбище. Я пытался от сильного душевного потрясения. Вы могли бы кое-что вспомнить, а это чрезвычайно важно. Важно, чтобы вы вспомнили. Он распахнул дверь и вопросительно глянул на меня. Важно кому? Вам? Для диссертации? Рассыпанные газеты так и остались лежать под стулом в кабинете. Доктор поддал кучу макулатуры своим острым ботинкам и вытолкнул меня в коридор. Он так и не ответил на мой, в общем-то, риторический вопрос.